Глава 10. Гости из детства. Несколько минут назад. Лиза. «Мама!» Делаю несколько шагов по дороге, как загипнотизированная смотрю на усиленную машущую мне женщину. Поначалу не понимаю, что она мне кричит, а потом как-то в раз доходит «Лиза, машина! Машина!» Краем глаза замечаю нечто, черная, несущаяся на всех парах прямо на меня. Резко ускоряюсь и чудом успеваю перескочить на другую сторону улицы до того, как джип громко сигналя проезжает по тому клочку дороги, где еще недавно стояла я. «Ну ты даешь!» — восклицает женщина, когда оказываюсь рядом. А я упрека в ее словах не слышу, лишь смотрю на ее лицо и все еще не верю тому, что вижу. Наконец, осмеливаюсь протянуть руку, касаясь ее щеки. Она совершенно не фантомная, настоящая, мягкая, теплая кожа. «Мама?» – спрашиваю дрожащим голосом. И тут на глазах женщины появляются слезы. «Не мама, Лизочка. Тетя Аня. Тетя «Аня?» — хмурю брови. В этот самый момент мимо проезжает огромный грузовик. Щедро черпает из лужи и обдает нас грязной жижей полурастаявшего снега. «Ой!» — тетя норовит стряхнуть грязь со светлого пальто. «Пойдем». Хватаю ее за руку и веду в маркиз. Поворачиваю сразу в уборную для персонала. «А нам сюда можно?» Удивляется она. Я тут работаю, думаю, никто слова не скажет. Тетя улыбается, спешит убрать с тканей липкий снег, потом принимается за мою куртку. А я все разглядываю ее, как самую большую диковинку в мире. «Ты правда, тётя Аня?» На всякий случай уточняю. В голове крутится калейдоскоп воспоминаний. Мама и тетя Аня вместе дарят мне на день рождения подарки. Папа ругается с мамой и за тетей Ани, обзывает ее продажной пиндосовской подстилкой, а потом мама долго плачет. Помню, потом я еще спрашивала, кто такие пиндосы. Было мне тогда, наверное, лет семь. Вроде бы только в школу пошла. Позже мне рассказали, что тетя Аня вышла замуж за американца, и уехала жить в Вашингтон. Насколько я помню, они с мамой были почти одного возраста, тетя немного младше. Ей сейчас должно быть около 35. Но как здорово выглядит. Когда мы худо-бедно справляемся с пятнами на верхней одежде, я приглашаю ее посидеть в зале, выпить чая с местными пирогами. Тетя Аня радостно соглашается. Ты же вроде уехала в Америку, подмечая сразу после того, как мы делаем заказ. Приехала в гости? Тетя Аня тянется через стол, хватает меня за руки и заглядывает в глаза. Лизонька, я вернулась месяц назад. Развелась с мужем. Детей так и не завели, вот и решилась. А как приехала, захотела повидаться, поехала к вам. Ну, в квартиру, где Марта с Антоном раньше жили. При упоминании родительских имен невольно морчусь. Внутри как будто ножом проводит. До такой степени больно. Тетя тем временем продолжает. Хоть и потеряла с вами связь, все равно очень скучала. Хотела встретиться, поехала туда. А этот хлыщ мне даже дверь не открыл. Ты про папу. Не спрашиваю. «Констатирую. Про него, засранца!» Кивает она, а в ее взгляде без труда читается боль. «Какая же он сволочь!» Даже не сообщил мне о смерти сестры. Ведь я оставляла Марте адрес, но мог же строчку черкнуть. Всю информацию собирала по соседям. «Когда мне сказали, что тебя отправили в детдом при живом отце», У меня сердце словно остановилось. Знала, что он дерьмо, а не человек, но всё же такого не ожидала. «Ну а здесь-то ты как?» «Там никто не знает, где я и что я. Мы с отцом вообще не общаемся». В «Курсе, что не общаетесь? Но твоя тетя упрямее всех тетей в мире». «В общем, я долго пытала директора детдома. Под конец он, по-моему...» Был бы счастлив сообщить мне даже какой-нибудь правительственный секрет, лишь бы я от него отстала. Не обошлось без пожертвования, конечно же. пожертвование хмурю брови. Ой, для детдома не жалко. Машет рукой она. А потом я поехала в гостиницу отличная. Но семейство Габарашвили тоже не стремилось поделиться со мной информацией. Снова пришлось пытать. Приемный дядя у тебя... Тоже хлыщ. Пришлось платить и ему, иначе не сказал бы, где тебя найти. О боже, ты платила дяде Улдану, чтобы узнать, где я? Жадность бывшего родственника почему-то нисколько не удивляет. Еще как, не маленькую сумму. Ну да ладно. Приезжаю по нужному адресу и вижу тебя. У меня аж мурашки по спине побежали. Господи, как ты на Марту похожа, и на меня даже жутко, одно лицо. А откуда же у тебя деньги и дядю подкупать, и жертвовать в приют? В Америке просто так не разводится, супруги полагается много всего. В общем, я теперь по местным меркам весьма состоятельная женщина. Усмехается она, прихлебывая крепкий сладкий чай. Тетя Аня, а ты насовсем приехала? Задаю такой важный для меня вопрос. «Насовсем», — кивает она с охотой. «Надоело мне там». Душа по родине соскучилась так, что хоть вой. Меня в Россию давно тянуло. «И что же ты теперь будешь делать?» хмурю брови. Она разводит руками. «Как что? Налаживать новую жизнь?» «Меня пригласили в Бодрый Питер, как иностранного специалиста». «Какого специалиста?» лизенька я психолог. Ты разве не помнишь?» «Впрочем, да, конечно, ты не помнишь. А Бодрый Питер — это центр психологической помощи». «В Ростове?» Надежда, интересуюсь. «Нет, в Краснодаре», — поджимает губа она. «В Краснодаре?» — Тяну разочарована. «Так ты скоро уедешь?» «Ну, недельку здесь точно побуду?» сверкает глазами тетя. К тому же Краснодар ведь не Вашингтон. Теперь будем часто видеться. Лизонька, ты такая красавица, глаз от тебя оторвать не могу. Как ты? Что ты? В хорошее кафе устроилась, кстати. Здесь мило. Дядя говорит, замуж выходишь? В этот самый момент вспоминая про Влада. Интересно, сколько мы здесь просидели? А сколько бы ни просидели, все равно... Он будет в бешенстве, ведь думает, что я только в магазин. Тетя Аня, замуж не выхожу пока, но живу с молодым человеком. И, кстати, он меня ждет. ох Лизонька, ты тогда беги, раз ждет. Она делает круглые глаза. А ты как же? Тут же хмурюсь. Очень хочу пригласить ее к себе, но не уверена, как на это отреагирует великан. Нужно бы с ним для начала переговорить. «А что я?» «Я остановилась в гостинице. Отсюда недалеко», успокаивает меня тетя. «Побуду в Ростове недельку. Мы с тобой обязательно еще встретимся, пообщаемся. Все-все о тебе хочу знать. У тебя какое рабочее расписание?» «С девяти до девяти два дня через два. Выходной будет только послезавтра. Но ты приходи в кафе. Завтра часиков в одиннадцать. Здесь в это время никого». Угощу тебя нашими деликатесами, наболтаемся, приду. Как же я рада, что ты приехала. Неожиданно все горести сегодняшнего дня кажутся мне неважными, даже глупыми. Что такое один неудачный день в сравнении с обретением родной души?